Глава десятая. Знаете, за что я обожаю аномальную зону и тварей, порожденных ею? За то, что они неминуемо попытаются тебя убить. Вот и сейчас вышло именно так. Вертушка начала снижаться, а в зданиях показалось движение, которое мог видеть только я, благодаря всевидящему оку. «Ну что, я зависну над землицей, а вы спрыгнете?» Спросил Мирон за секунду до того, как окно соседней пятиэтажки разбилось, и на нас выпрыгнул ящер. Раскинув лапы во все стороны, он летел, словно белка летяга. Быстро, красиво, неумолимо. Через пару секунд этот кретин рухнул прямо на лопасти винта, который разбросал потроха глупого ящера по всей округе. «То да, твою мать! Опять эту колымагу намывать!» Возмутился Мирон и дернул рукоять управления, начав снижаться быстрее. До земли осталось пара метров. Пилот собирался еще что-то сказать, например, «Валите!», но слушать его мы не стали, выпрыгнули самостоятельно. «Спасибо!» — заорал я, на лету призывая трофейный кинжал. Я удачно приземлился в сугроб. Юрий же упал на асфальт, отсушив пятки. мирон быстро набрал высоту и улетел а нам внезапно стало очень весело второй этаж на двенадцать часов три твари шестеро лезут на крышу и еще восемь заходят нам за спину десяток вот вот нападет в лоб прячется под снегом предупредил я брата заставив того выпучить глаза от удивления откуда ты знаешь из самоучителя для юных сталкеров усмехнулся я в интернете прочитал Юра улыбнулся, не сводя взгляда со второго этажа пятиэтажки. Секундой позже твари атаковали. Да не просто атаковали, а сделали это слажено На крышах показались морда саламандр. Запрокинув головы, они изрыгнули огненные шары и поползли вниз по стенам, чтобы обрушиться нам на головы. «Вы спросите, почему саламандры не остались на крыше, чтобы продолжить обстреливать нас?» Ну, такова их физиология. Они могут дышать пламенем продолжительное время, а вот огненные шары полностью опустошают их железы, из-за чего новые плевки становятся невозможны. Тут же из-под снега выпрыгнули ящеры и поперли на нас. За спиной послышался рык Вольфов, перемешку с писком крысолюдов. А со второго этажа выкатились иглобрюхи и пальнули стальными иголками. опять таки Это произошло за считанные секунды. Попади я в Белебей с Макаром, Артемом, Серым и Лешим, уверен, что без ранений не обошлось бы. Уж больно слаженно действуют твари. А вот сражаясь плечом к плечу с Юрием, я был спокоен. Скинув руки вверх, я активировал доминанту поглощения пламени. Огненные шары в полете разложились на тонкие струйки огня и втянулись в мою ладонь. Одновременно с этим за спиной послышался яростный рев. Я взял под контроль четырех крысюков, и они тут же запрыгнули Вервольфом на спины и начали воровать им хребты. Юрий тоже не стоял без дела. Во-первых, он сотворил над нашими головами огненный барьер, в котором моментально сгорели все иглы. Во-вторых, запустил волну пламени в сторону выскочивших ящеров. «Ящерицы хладнокровные животные», но перед смертью сумели отлично согреться. Я бы даже сказал, пропеклись до хрустящей корочки. Хе -хе. О, черт, проклятый пилот со своими шуточками. Заразил? Надеюсь, это пройдет. Видя, что большая часть отряда уничтожена, саламандры рухнули нам на головы. Прыгали они с высоты третьего этажа, выставив перед собой когтистые лапы. Но стоило бояться не их лап, а жара, исходящего от их горящих туш. Такая придавит сверху, и очень быстро погибнешь от теплового удара. А может, душевной теплоты или просто ожога. Ть, да блин! Чёртов Мирон со своими хохмами! Я резко рванул в сторону и нанёс рассекающий удар. Попал точно по горлу саламандры. Оранжевая кровь хлынула на снег, моментально обратив его в пар. Еще одна ящерка приземлилась на лапы слева от меня и хлестанула хвостом так, что тот едва не сломал мне берцовую кость. Благо, я успел вовремя подпрыгнуть. Сократив дистанцию, я точным ударом вогнал кинжал в череп по самую рукояти, и бой закончился. Юрий неуловимым движением рассек последнюю саламандру, а после швырнул огненный шар на второй этаж, взорвав иглобрюхов. На голову нам посыпались мелкие ошмётки туш тварей, а также стекло. «Это как вообще? Он смог угнаться за мной? Ого! Непривычно!» Я смотрел на брата с нескрываемым восторгом. «Пожалуй, это первый человек, за которого я могу не беспокоиться. Он и сам справится с любой опасностью». «Михаил Константинович, а ты чертовски хорош для пятилетки!» — уважительно кивнул Юрий. «Смотрю, переливание крови и тебя подтянуло до моего уровня», — усмехнулся я, заставив брата захохотать. «Ха-ха-ха-ха! Ну да, тип того!» Утерев слезу, ответил он, убирая меч в ножны. «Это твои?» — спросил он, кивнув в сторону крысолюдов. Крысюки вытянулись по стойке смирно, держа в лапах оторванные головы вервольфов. «Да, помогли прикрыть тылы, так сказать», — кивнул я, а после добавил. «Можешь избавиться от них. Все равно долго контролировать крусюков я не смогу». Увы, это было правдой. Контроль над прошлыми грызунами длился около недели, после чего они исчезли из моего поля зрения. Полагаю, отправились на вольные хлеба. А может, сдохли с голоду, не знаю. Как бы там ни было, Таскать с собой эту четверку, воняющую крысятиной, и я не собираюсь. Юрий кивнул, неуловимым движением вытащил меч из ножен и вернул обратно. С сорвался пламенный серб, перерезавший грызунов пополам. В воздухе запахло паленой шерстью и плотью. Трупы безвольно рухнули в снег, даже не дернувшись. «Еще кто-то есть в округе?» — спросил Юрий. Я смотрелся по сторонам и отрицательно покачал головой. нет можем зачищать разлом не спеша мы двинули в сторону желтого марева возвышающегося над землей на три метра. уверен зачистка пройдет гладко, а как иначе я ведь в компании с юрием а он окалит или магистр понятия не имею знаю только то что его навыки меня безумно радуют. Хотя... «Дай мне пару минут», — попросил я брата, а сам направился к обугленным тушам ящеров. Да уж, Юрий правда мощный маг. Ящеры обуглились до самого позвоночника, из-за чего и следов ДНК практически не осталось. Пришлось взять кинжал и расковырять хребет, из которого потекла полупрозрачная жижа. Я поглотил одну доминанту, потом вторую, третью, восьмую. и всего в двух случаях из восьми мне выпала столь необходимая регенерация. Правда, был нюанс. В обоих случаях выпала регенерация второго ранга, за счет чего общий ранг доминанты возрос до третьего. С этим я и вернулся к брату. «Протяни руку. Хочу передать тебе доминанту регенерации», — пояснил я. «Будет больно?» — улыбаясь, спросил Юрий. больно «Ну, если ощущение, что ты сгораешь изнутри, относить к разряду больно, то да, будет», — кивнул я. «Все, что нас не убивает, делает нас сильней», — философски произнес брат и пожал мне руку. В следующее мгновение он рухнул на одно колено и заскрежетал зубами. Тем не менее, даже через зубовный скрежет он продолжал улыбаться, хищно глядя мне в глаза. «Вот». Вот теперь я понимаю, что разглядел в нём отец. Такой же монстр, как Константин Игоревич, готов вытерпеть что угодно во имя рода. Уважаю. Агония Юрия продолжалась десять минут, а после всё затихло. Шумно дыша, он отпустил мою руку, уперся в колено и с трудом поднялся на ноги. «Идём?» — спросил он, кивнув в сторону разлома. «Через пару минут отдышись для начала», — сказал я, призвав мимо. Маленький воробей уселся у меня на плече, получил команду и полетел прямиком в разлом. Я переключился на зрение мимика и через секунду насладился зелеными тонами. И нет, по ту сторону разлома не было зеленых лугов, а только бескрайняя болотная топь. Восхитительно. С мороза да на болотце. Всегда мечтал. «Ты чего в лице поменялся?» — спросил Юрий, тяжело дыша. «В разломе нас ждёт болотистая местность. Вперёд не ломимся, идём не спеша, проверяя почву под ногами», — проинструктировал я брата. «Болото? Ха! Это хорошо!» — расплылся в радостной улыбке Юрий. «Чего тут хорошего?» «Но... я там чувствую себя как дома. Вот был случай». Мне семь лет. Отец зовет с собой в разлом. Только он и я, больше никого. Думаю, ну класс, наконец-то покажу, чего стою. Заходим в разлом, а он зашкварник меня схватил и в трясину швырнул. Говорит, хочешь жить, вылезай. Я запаниковал сперва. Стал руками, ногами лупить пожиже. И по самую грудь увяз. Смотрю на отца. а он на болотную кочку лёг, руки за голову закинул и в небо смотрит. «Типичный папаша. Заботые ласки от него не дождёшься», — хмыкнул я. «Ну нет. Если бы я с головой скрылся, он бы меня вытащил. Но не пришлось. Кое-как, потихонечку, помаленечку, с матами и вливаниями маны я выпался». Отец улыбнулся, хлопнул по плечу и говорит. «Молодец». «Как зачистишь разлом, возвращайся. Я домой». «И ушел, представляешь?» «Я был уверен, что помру в тот день. <свеч> Впрочем, за мою жизнь я раз пятьсот так думал». «Ничего, жив-здоров», — пожал плечами Юрий. «Жив-здоров, изъеден жуками, износил свой организм так, что едва не помер в тридцать лет». «И правда, звучит просто замечательно», — усмехнулся я. «Ай, не занудствуй!» — улыбнулся Юрий и толкнул меня в плечо. «Я заботился о роде, и теперь род в твоём лице позаботился обо мне. Всё было не зря». «Да, ты прав», — кивнул я. «Что ж, тогда не будем тратить время даром. Чем быстрее закроем разломы, тем быстрее род встанет с колен». Юрий вытащил меч из ножен и бодрой походкой направился в сторону разлома, а я последовал за ним. «Подумать только. У меня есть старший брат. Не какой-нибудь ворчливый, задиристый козёл, а хороший, добрый, заботливый старший брат». С ним можно и поговорить по душам, и пошутить. Да и возраст у него куда более подходящий, чем у моей банды кашеваров. Если считать суммарно прожитые годы, то на моём фоне Юра всё ещё юнец, но всё же. Подойдя к разлому, я почувствовал аммиачный аромат, смешанный с типичным болотным запахом. Уже отсюда ощущалась безумная влажность. В желтоватом мареве искрились молнии, которые не могли причинить нам вреда. Юрий шагнул в желтый туман и исчез в нем. Я протянул руку и ощутил легкие покалывания на коже. Улыбаясь, я сделал шаг в желтый туман, И в этот момент до ушей донёсся рёв приближающегося мотора. А может, мне просто показалось. Хлопок перехода оглушил меня на мгновение. Темнота перед глазами. И вот уже мои берцы увязли в болотные жижи по щиколотку. Юрий стоял на болотной кочке, опустив меч, и смотрел вдаль. Слева и справа от нас росли камыши и редкие кустики, Болотная жижа бурлила, испуская зловонные ароматы. Небо висит чертовски низко. Кажется, что можно достать рукой. Облака же серые, словно их обсыпали цементом. Активировав всевидящее око, я осмотрелся. Слева, справа, спереди повсюду были твари. А что самое интересное, так это то, что выход из разлома снова исчез. Такое случается нечасто, но все же случается. Юрий обернулся и задорно спросил. «Хочешь фокус?» «Ты о чем?» — нахмурился я, совершенно не понимая, к чему ведет брат. «Посмотри вон туда!» Юрий указал пальцем на зеленоватую дымку, поднимающуюся в небо. Она расположилась от нас в сотни метров. «Сейчас будет фейерверк!» Юрий потянулся к мане, над его головой вспыхнули алые искры, закружившись они, сплелись в огненную стрелу, которая мгновенно рванула в сторону зеленого дыма. Достигнув дымки, стрела воспламенила зеленоватый туман, он вспыхнул ярким пламенем, а через мгновение прозвучал оглушительный взрыв, от которого в небо взметнулась болотная гниль, перемешанная со ошметками тела твари. Как только куски погибшего существа упали в болото, Со всех сторон туда устремились энергетические точки. Ну надо же, своим фокусом Юрий организовал знатный пир для местной фауны. Ха, ха ха ха ха обожаю этих пердунов!» — рассмеялся Юра. «Вообще их называют аммиачными курильщиками, но я так нанюхался их курений в свое время, что теперь называю их только пердунами. Уж больно вонючие твари». Выделяют едкий газ, который распространяется на десятки метров. Вошел в облако, потерял сознание, а через пару минут помер. Но, как видишь, этих курильщиков легко найти и еще проще убить. Правда, только в том случае, если ты владеешь магией огня или на худой конец молний. Он рассказывал так интересно и уверенно, что я аж заслушался. Чертовски радует, что я могу сражаться плечом к плечу с таким опытным бойцом. «А еще я хотел бы...» За спиной послышался протяжный крик, сменившийся матом. «Ай, сука, да куда вы все падаете?» Закричал гвардеец, старающийся не утонуть в болотные жижа. Ему на спину из пустоты посыпались еще шесть человек. Вооружены до зубов. Разгрузки полные гранат, автоматных магазинов, рации с гарнитурами, серьезные лица. Если бы они не валялись в грязи, пытаясь встать, как жуки, лежащие на спине, то были бы похожи на спецназовцев. Наконец эта куча мало сумела подняться. Вытянувшись по струнке, они выстроились в ряд, отдав честь. «Михаил Константинович, сержант Анисимов прибыл в ваше распоряжение по приказу барона Титова. Готовы выполнять любой ваш приказ!» — отчеканил вояка со сломанным носом. Замялся я, не понимая, на кой чёрт мне эти граждане. Я планировал быструю зачистку, а не присмотр за детишками, вручёнными мне бароном. «Да, благодарю за службу и всё такое», — кивнул я. «Разбейте лагерь, покушайте тушёнки. Мы зачистим разлом и вернёмся за вами». «Михаил Константинович, нам велено повсюду сопровождать вас, оберегая от опасности. Не извольте переживать». «Мы разведывательно-диверсионная группа. Привыкли выживать там, где другие сдохнут!» С гордостью заявил боец. «Ой, вот же морока!» — вздохнул я. «Если Титов прислал бойцов, значит, они и правда бравые ребята!» — по-доброму сказал Юрий, стараясь избежать конфликта. «Сержант, ведите группу, мы за вами!» «Черт с вами!» — согласился я. «Но давайте сразу договоримся. Если хотя бы один из ваших людей получит тяжёлое ранение, то вы сразу же отступите, разобьёте лагерь и не будете мешаться под ногами». На лице сержанта заиграли желваки. Очевидно, мои слова задели его профессиональную гордость. Вот только видал я таких профессионалов. Большинство из них даже до 30 не смогли дотянуть. «Так точно!» «После первого же ранения отступим в тыл», — согласился сержант. Анисимов перебросился по Райфра с подчиненными, после чего пошел во главе колонны. Мы с Юрием шли позади, наслаждаясь видами гниющих болот. Разведчики двигались медленно, прицеливаясь на любое движение, замеченное в болотной жиже. А таких движений была уйма, из-за чего бойцы Анисимова дергались из стороны в сторону, как паралитики. Спасибо, что не стреляли без толку. Пора стрелять пришла внезапно. Ну, как внезапно? Внезапно для разведчиков. Для меня-то это было очевидно. Просто я не стал предупреждать этих бравых бойцов. Из зарослей камыша неторопливо выползли слизняки, похожие на пиявок. Такие маленькие пиявочки размером с корову. Слизней было пять штук. Не успели они хоть что-то сделать, как в их сторону устремился свинцовый ливень. Податливые мягкие тела разорвало в клочья. Пули выгрызали огромные отверстия, из которых сочилась зеленоватая кровь. Одним словом, пиявки погибли очень стремительно. Настораживало лишь одно. Вокруг нас скопилось около 80 существ, но они не нападали, просто двигались следом за нами. Чего они ждут? Будь мы с Юрием тут одни, то жахнули бы пламенем, и готово. А так... Мои мысли прервал истошный вопль сержанта Анисимова. Он перескакивал от одной болотной кочки к другой и удачно приземлился в небольшую ложбинку. Эта ложбинка оказалась клешней твари, притаившейся в болотной жижи. Мощная клешня с хрустом перерубила ногу сержанта выше колена. Кровь брызнула тугой струей, Анисимов завалился на бок и, рыча от боли, потянулся к автомату, выпавшему из рук. Из болотной жижи поднялась тварь, похожая на тощего человека с клешнями вместо рук и лицом, покрытым волдырями. Очередная пакость, которую не смогло заметить всевидящее око. на да, шикарно!» Издав булькающий звук, она прыгнула прямиком на Анисимова. Я собирался растолкать бойцов и помочь сержанту, но не успел. Со всех сторон на нас набросились твари.